Если бы ты только знал, Леонид Батькович, как меня за последние месяцы достали эти бесконечные. Ну что там у вас? Ну как там вы? Вы же теперь полиция. Ну извини, коли так. Отвечаю. У нас ничего. Ничего нового у нас нет. И есть такое мнение, что и не будет. По крайней мере лучше не будет. Боюсь, как бы хуже не стало. Помнишь, как во все времена поступают студенты? когда сессия уже идет и нужно срочно сдать курсовик. Берут уже проверенную работу, быстро меняют заглавие, потом меняют местами главы и некоторые предложения переписывают другими словами. И получается новый курсовик. В нашем с тобой случае новый закон. Да, умри, Денис, лучше не скажешь. А что с пресловутой, боюсь теперь даже спрашивать, аттестации? Твои-то парни все просочились сквозь игольное ушко. Я тебя умоляю, аттестация она ведь тоже химера. Но нечего по большому счету у нас аттестовывать. И некому, кроме собственных начальников, которые и без аттестации все знают. Ты же сам в курсе. В наших пенатах очередь стоит только в экономические подразделения. А в остальных до конкурсной основы ой как далеко. «Ну, что-то подобное я и предполагал», – кивнул купцов, доставая из кармана заголосивший мобильник. «Извини, Денис, я сейчас». Леонид поднялся и отошел в сторонку. Не то, чтобы он не доверял Свириденко, а скорее просто по профессиональной привычке. «Да, привет, Димон. Все, биллинги строгого я забрал. Скоро буду выдвигаться к тебе на подмогу». «Второй корпус, квартира 44» ворвался в трубу возбужденный голос Петрухину. Вы свистывай Колю, Ваню и срочно дуйте с ним в центральное РУВД в экспертно-криминалистический отдел. Найдешь там эксперта Малинина. Так ведь воскресенье. На наше счастье семён дома сыскался. У него отсыпной после суток. Я зарядил его на небольшую халтурку, так что Малинин на пару со своим тревожным чемоданчиком уже на низком старте. Погодь. А ты чего? Неужто и вправду сомневался? Да, Ленька, есть контакт. Именно в этой квартире Саша снимал комнату вплоть до утра 24-го. Вкурил? Так точно, товарищ капитан. А раз точно, значит в точности выполняй. И поживее Пока я тут окончательно не... Хм. Пока ты чего там? Неважно. Все, отбой связи. А с тебя, кстати, бутылка. Помнишь? Это не я. Ты сам предложил? Во! Хорошо, что напомнил. По дороге действительно водяры купите. А то, боюсь, одной бутылкой здесь не обойдется. В каком смысле? Приедешь – увидишь. всё И давай пошепчи. Через пару минут наскоро скомка в финальное прощание и дежурно озвучив желание как-нибудь в обозримом будущем собраться, посидеть без нужной суеты и упаси Боже – разговоров о работе. Купцов унесся на стыковку с работником баранки Луканином. Проводив взглядом удаляющуюся в сторону Невского фигуру приятеля, Денис Иванович мысленно переконвертировал пять обосновавшихся в его кармане американских сотен в российскую валюту и ощутил себя, если и не богачом, то где-то близко. Муки совести и прочая околонравственная муть в данный момент его нисколько не терзали. Свириденко понимал, раз уж серьезный мужик купцов обратился к нему, значит дело действительно серьезное. Значит, где-то произошло преступление, которым не хочет или не может заниматься полиция. А еще Свириденко был уверен, что информация, которую он снабдил Леонида, не будет использована в криминальных целях. А еще, и это самое главное, Денис Иванович увидел откровенную увлеченность бывшего коллеги. И сейчас немножко завидовал ему, потому как он и сам был из породы охотников. Вот только схожего легавого азарта с не испытывал очень давно. Ибо, перефразируя Маяковского, его служебная лодка давно разбилась о бюрократический быт штабной культуры. Бумажка процент проверяющие Вот оно, наше родное полицейское кредо. Из коммунального коридора отчетливо тянуло под горелым жареным луком. Петрухин стоял у давно не мытого с давно не стиранными шторами окна, из которого открывался вид на Малый проспект. В частности, на рекламу с домом для мусора. Расстояние до счета, ежели по прямой, составляло не более 150 метров. Так что Дмитрию сейчас пришло в голову, что 24 -го числа Саша, похоже, особо не рисковал, выходя из дома с обрезом под мышкой. Он просто дождался, когда под рекламой остановится Строговская фронтера, и лишь потом покинул квартиру. Петрухин вернулся к аскетически накрытому столу и небезопаски опустился на хлипкий стул. Еще раз бегло осмотрел комнату. Впрочем, особо осматривать было нечего. Выцветшие обои, разномастная старая мебель, неопределенного цвета палас в нескольких местах прожженный пеплом сигарет. И цветной телевизор «Филлипс» – единственный, а потому чутка диссонирующий с окружающей обстановкой предмет современной цивилизации. Телевизор работал. На экране премьер-министр призывал создать Общероссийский народный фронт, чтобы все люди, которые объединены единственным стремлением укреплять нашу страну, могли быть в рамках единой платформы. Противно скрипнула дверь, и в комнату прошествовал хозяин обозначив источник происхождения запаха. Смирнов А.С. торжественно водрузил на стол кастрюлю с дымящейся вареной картошкой, густо посыпанной луковыми угольками, и с видом человека, последним усилием воли завершившего Мишин и Просайбл, потянулся за стоявший здесь же початой бутылкой водки. Ну давай, что ли, еще по громульке? За знакомство. Да мы с тобой, Анатолий Степанович, вроде как... «А проста уже? За знакомство-то!» – усмехнулся Дмитрий. «Да? Ну тогда давай э, давай за мир во всем мире. Прекрасный тост!» Хозяин и его гость с оттяжечкой чокнулись. Выпили. Смирнов до дна довольно крякнув, Петрухин половинку, чуть скривившись, так как водка была явно из магазина пошаговой доступности. Затем под доносящиеся из телевизора пламенные напутствия премьера потянулись картошечки Петрухин культурно, вилкой, Смирнов по-рабоче-крестьянски, мозолистыми перстами. И чего ему все не имется-то? Кому? Да, президенту. Так он же премьер. А какая на хрен разница? Ха, ну да, мудро, глыбко. он там... Короче, призывает вступать в Народный фронт. О, а мы с тобой только-только за мир пили. Че, обратно война с кем-то намечается? По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Пространно процитировал Петрухин. Это как? Да не суть, не обращай внимания. А я и не обращаю. Тем более, что надоели они, спасу нет. Все, мать их, воюет с кем-то. Вон, послезавтра уже 60 Забыл, какая по счету годовщина. 66 шестая. Во, во А у них до сих пор. Все для фронта, все для победы. О, хороший тост. Давай, Дима, за победу. Не-не, я сам раскидаю. Негоже руку менять. Кстати, когда оно по-настоящему было все для победы, у нас на верфях народ по три смены без выходных и праздников мантулил. А сейчас? Тьфу! На работу ходим в лучшем случае три дня в неделю. А спроси, зачем ходим? Спрашиваю, зачем? Очередной эсминец для китайцев клепаем. Вот тебе и вся победа. Парадокс? Он самый, серьезно подтвердил Петрухин. За какие-то полчаса от изначального айсберга недоверия, дрейфовавшего промеж двух собеседников, Осталась лишь крохотная лужица. Отныне Смирнов покровительственно хлопал Петрухина по плечу, называл его димасом и даже пожертвовал на гостя последнюю оставшуюся в доме картошку, вытребовав, правда, взамен денег на пузырек. Вот оно, подлинное, неплакатное единство полиции и народа. А ведь обычный гражданин с полицией общается редко, и еще реже охотно потому как по собственной воле никто особенно к такому общению не стремится. Но бывает, что порой сама полиция хочет пообщаться с гражданином. И тогда она, родная наша, приглашает гражданина к себе в гости, присылает ему трогательную записку, которая именуется повестка. «Ветка сирени, – пишет полиция, – упала на грудь. Милый Ванюша, меня не забудь!» Или что-нибудь похожее ласковое. В случае неявки вы будете доставлены принудительно. Но бывает и по-другому. Полиция сама приходит в гости, как положено настоящим друзьям, без приглашения. Она приходит с пирожными, с цветами, с веселыми шутками, шарадами и с сканвордами. И вместе вы пьете чай принцесса Нури и разгадываетесь сканворды. И, может быть, дружно исполняете народную конвойную песню Вместе весело катить по просторам. Однако шутки в сторону. Бывает, что полиция действительно приходит к гражданину и задает ему вопросы про другого гражданина. Это нормально. Естественно. Такая у них работа. Мы же понимаем. Знатоков смотрели. Или, например, инспектора Лосева. А уж ментов обязательно. Но вот, когда гражданину приходят совершенно неизвестные ему типы, И начинают задавать вопросы про другого гражданина. Это, согласитесь, выглядит подозрительно. Время-то нынче какое. Кругом бандиты, наркоманы, разборки, наезды и террористы. Сегодня ты что-нибудь не то языком ляпнешь, а завтра, глядишь, язык-то и отрежут. А может, вместе с головой. Хоть и без мозгов головенка, а все же своя. Без нее и не похмелиться по-русски. Когда на лестничной площадке Петрухин сказал Анатолию Степановичу Смирнову, дескать, мне нужно поговорить о вашем постояльце, Смирнов мгновенно насторожился. Хозяин насторожился, и опытный опер сразу выловил эту перемену. Даже если бы 50-летний кузнец с Адмиралтейских верфей умел скрывать свои чувства и сумел спрятать внешнее проявление эмоций, даже в этом случае обмануть Петрухина он бы и не смог. Дмитрий отлично понимал, о чем подумал Смирнов. Более того, именно такую реакцию, настороженность, недоверие и следовало ожидать. Главной задачей Петрухина было рассеять недоверие, установить контакт. «Анатолий Степанович», – сказал он с порога, носком кроссовки, контролируя дверь от рефлекторного захлопывания, – «вы не подумайте ничего худого, я не бандит, не вор». Но мне действительно нужно поговорить о вашем постояльце. Вот мой паспорт. Взгляните, пожалуйста. Хотите, перепишите мои данные. Вот. Петрухин достал из кармана загоди приготовленную фотографию. Мое фото. Похож? Смирнов, сглотнув нервно, кивнул. Я его вам оставлю. На обороте своей рукой напишу фамилию, имя, отчество, адрес и телефон. Согласитесь, что человек, который замышляет худое, своих фотографий не оставляет. Верно, Анатолий Степанович? Петрухин говорил спокойно, уверенно, искренне. Он знал, что на подсознательном уровне люди улавливают ложь. Верно, сказал неуверенно Смирнов. Вы из полиции? Нет. Я много лет служил в милиции, но теперь уже нет. Кстати, лично мне это переименование категорически не нравится. А вам? Мне тоже. Вот видите, между нами оказывается немало общего. Так вот, я ищу человека, который снимал у вас комнату. Зачем, вам знать не обязательно. Но я могу гарантировать, что вам лично ничего не угрожает. Я нигде никогда никому не передам содержание нашей с вами беседы. Я нигде, никогда никому не скажу, что мы вообще с вами знакомы. Вещал Петрухин, вколачивая в подсознание собеседнику ключевые слова «нигде», «никогда», «никому». Впрочем, все предпосылки к контакту уже имелись. На свой первый вопрос «Верно, Анатолий Степанович?» Дмитрий уже получил утвердительный ответ. «Это очень важно. Первый утвердительный ответ создает позитивную базу для последующей беседы». «Я понимаю», – продолжал Петрухин что вам не очень хочется отвечать на вопросы незнакомого человека, так? Эээ, так. Поэтому я предлагаю познакомиться. Предлагаю вам свой паспорт. Или вот. Мое водительское удостоверение. Техпаспорт на автомобиль. Да, кстати, вы ведь не будете против, если я познакомлю вас со своим напарником. Он тоже бывший офицер. В конце концов, мы можем его дождаться и все вместе проехать в ближайший отдел и поговорить там, в присутствии местных полицейских. Преступники так себя не ведут, верно, Анатолий Степанович? Ни в какое отдел они в конечном итоге, разумеется, не поехали, а пошли аккуратно в одну из двух комнат Смирнова, где спустя полчаса вовсю и весьма душевно общались под водочку, закусывая ее горячей вареной картошкой, и длинными стрелками зеленого лука. Они обсуждали текущую политическую ситуацию, перспективу вступления России в ВТО, шансы Владимира Владимировича на переизбрание, ну и, само собой, Сашу Трубникова. Эх, знать бы еще его подлинную фамилию. Анатолий Степанович, я так понимаю, интернета у тебя не водится. Да ты чего, Дима? Я даже не знаю, как он выглядит. Оно мне без надобности. Понятно. Значит, объявление о сдаче комнаты в газету подавали? Или постояльцы через знакомых искали? Объявление? Бесплатное? Подтвердил Смирнов. В эту, как ее? Руки в руки. Из рук в руки? Во-во! У меня ведь две комнаты-то. Жену похоронил в прошлом году. Куда мне две? Да и денег, по правде, не хватает. Дай-ка, думаю, сдам. Если, конечно, нормальному человеку. Вот Сашок самый первый позвонил. То да сё. На другой день ближе к вечеру подъехал, посмотрел. Ему всё понравилось. А чего? Комната отдельная. Комнату официально сдавал или... Хм...